Дом Исаака Ньютона на Сент-Мартинс-стрит в Лондоне. Тот же день. Позже. «У меня для вас есть загадка, связанная с гинеями Такими словами Даниэль нарушил двадцатилетнее молчание между собой и сэром Исааком Ньютоном. Разговор этот Даниэль продумывал с того самого дня, как Енох Роад возник на пороге его дома в каких выражениях передать значимость происходящего, сколько времени уделить воспоминаниям о годах в Кембридже, касаться ли их последней встречи, памятая, что она закончилась наихудшим возможным образом, исключая смертоубийство. Словно драматург, комкающий черновик за черновиком, он вновь и вновь набрасывал в голове сценарий встречи, и всякий раз действие устремлялось к кровавой развязке, наподобие последнего акта Гамлета. В конце концов, Даниэль рассудил, что, по словам Сатурна, ему остались дни или часы, а значит, жалко тратить их на формальности. Когда дверь открылась, и он через комнату взглянул Исааку в лицо, то не увидел следов ярости или, что было бы куда опаснее, страха, только обреченность. Исаак сидел с видом герцога, которому неожиданно свалился на голову умственно неполноценный братец. Тут-то экспромтом и возникла фраза про геней. «Слуга, открывавший дверь, глянул на Даниэля, как на труп висельника в жаркий день» и затворил тяжелые створки. Исаак и Даниэль остались с глазу на глаз в кабинете. По крайней мере, Даниэль решил, что это кабинет. Он не мог представить, чтобы у Исаака имелись гостиная или спальня. Любая его комната была по определению рабочей. После дома Роджера темная обшивка стен казалась почти деревенской. дверь тоже была дубовой. Когда она закрылась, то словно исчезла, породив впечатление, будто Исаак и Даниэль два высушенных экспоната в деревянном ящике. Окна кабинета выходили на Ластерфилдс. Резные ставни были открыты, но полузадернутые алые занавеси впускали лишь скудный свет. Исаак в длинном алом шлафроке поверх тонкой полотняной рубашки сидел за большим столом, какой мог бы принадлежать Дрейку. Лицо его изменилось мало, хотя и отяжелело. Белые волосы по-прежнему доходили до плеч, однако спереди появилась высокая залысина, словно мозг распирал череп изнутри. Привычная бледность, за то время, пока Даниэль пересек комнату и протянул руку, сменилась сердитым румянцем, как будто Исаак позаимствовал краски у Шлафрока. "Ничто меня так не раздражает, как пустые головоломки, призванные испытать мой ум", сказал он. "Вернули клевер от Лейбница, прислал мне «Задачу о брахистохронии помню», — вставил Даниэль. «Вы решили ее за несколько часов. Мне потребовалось значительно больше времени». «Но вы ее решили», — прогремел Исаак, «поскольку эта задача на анализ бесконечно малых, имевшая целью проверить, насколько я в нем смыслю. Невероятная дерзость». «Я был первым, кто мог бы ее решить, а вы — вторым, потому что узнали о методе флюксии непосредственно от меня, и пешки барона смеют через тридцать лет после того, как я... «Вообще-то, моя задача совершенно иного рода», — произнес Даниэль. «Искренне сожалею, что невольно вас огорошил». Исаак сморгнул. На лице его проступило невероятное облегчение. Возможно, он боялся, что Даниэль оспорит слова, узнали о методе флюксии непосредственно от меня. Картина разом прояснилась. Исаак видел в Даниэле свидетеля, который подтвердит его приоритет, и любые досадные свойства гостя отступали перед этим соображением. Даниэль вздохнул свободнее, чувствуя, как расслабляются мышцы шеи и затылка. Всё будет хорошо. Он выйдет отсюда живым, даже если сболтнет что-нибудь неподходящее. Для Исаака он не пешка, а ладья, придерживаемая на краю доски до конца игры, чтобы последним неумолимым ходом поставить сопернику мат. От ладьи Исаак готов стерпеть многое на миг промелькнула мысль уж нисаакли не, не иначе как в соответствии с принципом дальнодействия повлиял на принцессу каролину в ганновере и подстроил его возвращение в лондон так э, в чем ваша загадка даниэль сегодня я встречался с человеком который знает о деньгах много больше моего он пытался оценить гинею «Или монету, выдаваемую за Гинею», — поправил Исаак. «Согласен. Я сказал Гинея, потому что в конце концов она оказалась Гинеей». «Он должен был ее взвесить». «Так он и сделал, и вес монеты не вызвал у него никаких нареканий. Казалось бы, вопрос решен». «Однако дальше он сделал очень странную, на мой взгляд, вещь. Положил монету в рот и надкусил». Исаак не ответил, но, кажется, вновь слегка порозовел. По всей видимости, история его заинтересовала. Он сцепил руки на столе, подобравшись как кошка. «Даже я!» — продолжил Даниэль. Знаю, что монетчики частенько изготавливают фальшивки из золотой фольги, заполняя середину сплавом, который и легче, и мягче золота. Соответственно, чтобы проверить монету, ее надо либо взвесить, либо попробовать на зуб. Годятся оба способа. Если монета прошла проверку взвешиванием, то ее подлинность доказана. Нет ничего тяжелее золота. Подделка выявляется по недостатку веса. И все же этот человек, исключительно сведущий во всем, что касается денег, счел нужным надкусить монету. Есть ли тут какой-то резон? Или мой знакомец просто глуп? Он не глуп. Сказал Исаак, устремляя на Даниэля ледяные кометы глаз. Вы подразумеваете, что глуп я? Связавшись с таким человеком, глупы или наивны? Отвечал Исаак. Поскольку вы 20 лет прожили в глуши, я готов допустить второе. Так развейте мою наивность. Скажите, что это за человек. «Весовщик?» «Безусловно, поскольку он взвешивает, но вы вкладываете в это слово некий смысл, который мне, пришельцу из глуши, совершенно непонятен». «Несмотря на все мои старания улучшить работу монетного двора и сделать все гинеи полностью одинаковыми, разница в весе сохраняется. Некоторые гинеи...» чуть тяжелее остальных. Эту погрешность можно уменьшить, но нельзя устранить совсем. Я уменьшил ее настолько, что для честного человека разницы нет. То есть большинство лондонцев, включая искушенных коммерсантов, без колебаний обменяют одну гинею на другую, иногда даже не утрудившись ее взвешиванием». «Я прекрасно помню времена, когда все было иначе», — заметил Даниэль. «Вы говорите о нашем визите на Стаурбриджскую ярмарку перед началом чумы», — тут же ответил Исаак. «Да», — подтвердил Даниэль после мгновенного замешательства. Они как-то пошли на ярмарку покупать призмы, и по дороге... Исаак отпустил несколько замечаний касательно флюксий, начала анализа бесконечно малых. Во время долгого плавания через Атлантический океан Даниэль выудил из глубин памяти тот разговор, припомнив некоторые частности вроде формы водорослей в реке Кем, изгибаемых ее течением. Теперь стало понятно, что Исаак в последнее время напряженно думал о том же самом. Продолжать болтовню о монетах, когда истинная тема беседы уже практически всплыла на поверхность, было слегка нелепо, однако англичанин всегда предпочтет легкую нелепость мучительной прямоте. Итак, дальше о нумизматике. — Затем она, денежная система, пришла в еще больший упадок, — продолжал Исаак. «Позвольте напомнить, что я уехал лишь в середине 1690-х, когда в стране практически не осталось денег, и наша экономика превратилась в конфетти-расписок». «Теперь Англия купается в золоте. Наша денежная единица тверда, как адамант. Успехом нашей коммерции завидует весь мир, и даже Амстердам уступил нам первенство». «Весчеславием, с моей стороны, было бы приписывать это только своим заслугам. Однако простая честность требует сказать, что такое не стало бы возможным, не знай каждый англичанин, что одну гинею можно смело обменять на другую, что все гинеи одинаковы». Внезапно все, что Даниэль знал о мистере Тредере, выстроилось в новую, неожиданную, но чрезвычайно связанную картину. Как будто груда щебня у него на глазах сложилась в мраморную статую. «Позвольте догадку. Весовщик?» — Даниэль едва не сказал мистер Тредер. «Это человек, который делает вид, будто как всякий честный англичанин верит в одинаковость геней, однако тайно взвешивает каждую попавшую ему в руки монету на очень точных весах». Легкие и средние он возвращает в оборот, тяжелые – откладывает. Накопив, предположим, сотню таких, он получает достаточно металла, чтобы отчеканить сто и одну гинею. Он создал новую гинею из ничего. Исаак сказал «да» медленным движением век. Конечно, то, что вы описали, лишь самая простая из их уловок. Те, кто ее освоил, быстро переходят к более преступным махинациям. Однако Даниэля, все еще переваривавшего новость, заклинило на самом простом. «Такое возможно?» – предположил он. «Только если через руки этого человека, по роду его деятельности, проходит большое количество монет». «Разумеется». «Вот почему практика взвешивания столь распространена среди денежных поверенных. Я чеканю гинеи и отправляю их в оборот. Эти люди распускают ткань с таким трудом мною сотканную. Возвращают самые тяжелые монеты в Лондон, где те неизменно оказываются в сундуках у самых гнусных изменников королевства». Даниэль вспомнил, как они проезжали мимо казненных на Тайберне. «То есть весовщики, связанные с монетчиками?» «Как пряхи с ткачами, Даниэль». Мгновение Даниэль молчал, припоминая все, что знал о мистере Тредере. «Вот почему я был потрясён до глубины души, если желаете знать, увидев, что вы путешествуете в обществе такого человека» проговорил Исаак, и впрямь слегка дрожа от переизбытка чувств. Даниэль так привык к загадочному всеведению Исаака, что почти не удивился. «На сей счет», — сказал он, — «у меня есть объяснения, которые, знай вы их, показались бы вам неимоверно скучными». «Я озаботился навести справки», — «И соглашусь, что в вашем временном знакомстве с упомянутым господином нет ничего не должного», — отвечал Исаак. «Будь я склонен к мнительности, как Флемстид, я бы истолковал ваше продолжающееся с ним общение наихудшим возможным образом. Однако я вижу, что вы, не ведая истинной сущности этого человека, подпали под его обаяние» потому и предостерегаю вас сейчас в надежде, что вы сделаете самые серьезные выводы». Даниэль чуть не расхохотался. Он не знал, какое утверждение смешнее, что Исаак немнителен или что мистер Трейдер наделен обаянием. Лучше сменить тему. «Вы так и не ответили на мой вопрос. Зачем он надкусил монету, если уже ее взвесил?» «Есть способ обмануть проверку взвешиванием», — сказал Исаак. «Невозможно! Нет ничего тяжелее золота!» «Я открыл, что есть золото тяжелее двадцати четырехкаратного», — Даниэль на мгновение задумался. «Абсурд! Ваш мозг, как логический орган, отвергает подобную мысль», — сказал Исаак поскольку чистое золото по определению соответствует 24 каратам. Чистое золото не может стать чище, а, следовательно, не может быть тяжелее. Разумеется, мне это известно. Однако, говорю вам, я собственными руками взвешивал золото более тяжелое, чем достоверно чистое. В устах любого другого человека на Земле, включая натур философов, фраза означала бы «я напортачил со взвешиванием и получил неверный результат». В устах сэра Исаака Ньютона это была истина евклидовой непреложности. «Мне вспомнилось открытие фосфора», — проговорил Даниэль после некоторого раздумья нового природного элемента с невиданными прежде свойствами. Может быть, есть и другие? Может быть, существует вещество во многом сходное с золотом, однако обладающее большим удельным весом, и золото, о котором вы говорите, имело примесь этого вещества? «Отдаю должное вашей изобретательности», — с легкой иронией проговорил Исаак но есть более простое объяснение. Да, золото, о котором я говорю, содержит примесь, флюидную субстанцию, заполняющую промежутки между его атомами и придающую металлу больший удельный вес. Я полагаю, что субстанция это не что иное, как философская ртуть». Слова сорвались с языка под влиянием искреннего чувства, отразились от темных дубовых стен и, вернувшись через уши, заставили Даниэля вздрогнуть от собственного идиотизма. «Вы считаете, что это философская ртуть?» — поправился он. «Тонкая материя!» — проговорил Исаак без тени волнения, но с суровой торжественностью Радаманта. Цель алхимиков с тех самых пор, как тысячи лет назад царь Соломон увез знания на восток. «Вы искали следы философской ртути, сколько я вас знаю», — напомнил Даниэль. «И еще каких-то двадцать лет назад все ваши поиски были безуспешны. Что изменилось?» «По вашему совету я принял руководство Монетным двором». «Я начал великую перечеканку, которая извлекла на свет Божий огромное количество золота». «И установили такое соотношение золота к серебру, при котором цена первого оказалась сильно завышена», — подхватил Даниэль. «Чем, как все знают, практически изгнали из Англии серебро» и привлекли в нее золото из всех уголков мира, куда протянула свои щупальца коммерция. Исаак не снизошел до ответа. До того, как двадцать лет назад вы... Тут Даниэль чуть не сказал, впали в помрачение рассудка, но вовремя поправился. Сменили род занятий. Вы работали с небольшими образцами золота, приобретенными в Англии. «Назначение на пост директора монетного двора в купе с вашей политикой в этой должности сделало Тауэр узким горлышком, через которое течет все золото мира. Вы можете сколько душе угодно запускать руку в этот поток, исследовать золото из самых разных стран. Я угадал?» Исаак кивнул, и в облике его проступила какая-то плутоватость. Словно ушкодливого старика. Все алхимики со времен Гермеса Трисмегиста считали, что золото Соломона утрачено навсегда, и пытались заново открыть утерянное искусство путем кропотливых опытов и эзотерических изысканий. На этой стезе я потерпел неудачу перед тем, что вы стыдливо назвали сменой рода занятий. Однако, выздоравливая, я посетил монетный двор, побеседовал с моими предшественниками и понял, что старые убеждения эзотерического братства больше не верны. Даже если Соломон отправился на самые далёкие острова Востока, что ж коммерция проникла и туда и в области еще более отдаленные испанцы и португальцы в поисках золота и серебра не обошли вниманием ни один самый затерянный уголок мира соломон где бы он ни обосновался должен был оставить следы в виде соломонова золота, то есть золотоа полученного алхимически и содержащего философскую ртуть. За тысячелетия, прошедшие с исчезновения его царства, золото, несомненно, много раз переходило от одного невежды к другому. Его возили по морю, перековывали на погребальные маски, прятали в потайных сокровищницах, находили, похищали, использовали в украшениях, перечеканивали на монету разных государств, И все это время оно сохраняло следы философской ртути, печать своего рождения. И я понял, как его найти. Не выискивать в древних трактатах крупицы алхимических знаний, не снаряжать экспедиции на край света. Достаточно усесться, словно пауку, в центре мировой коммерческой паутины и сделать так. Чтобы золото текло ко мне, как всякая материальная точка в Солнечной системе, естественно, падает на Солнце. Если проверять весь металл, поступающий на монетный двор для перечеканки на Генеи, то со временем я, возможно, отыщу следы соломонова золота». «И теперь вы говорите, что сумели его найти?» сказал Даниэль, не желая пока вступать в спор. «Когда это случилось?» «За первые несколько лет я не обнаружил ничего, ни намека. Я отчаялся когда-нибудь его отыскать», — признался Исаак. «Потом, во время передышки в войне, году в 1701, я нашел золото более тяжелое, чем 24-каратное». Не могу описать словами свои тогдашние чувства. Это был всего лишь кусочек золотой фольги, изъятый в мастерской монетчика при обыске, совершенном по моему приказу курьерами королевы. Самого монетчика убили при задержании. Вообразите мою досаду. Еще через несколько лет мне попалась поддельная гинея, более тяжелая, чем положено, Со временем я выследил изготовившего ее монетчика. На допросе он показал, что по большей части приобретал золото из обычных источников, но не так давно купил через посредника некоторое количество металла в кованых листах толщиною примерно в восьмую часть дюйма. Шесть месяцев спустя я говорил с другим монетчиком, и тот... Вспомнил, что видел крупный кусок такого золота. Он сказал, что металл был с одной стороны расчерчен царапинами, а с другой испачкан смолой. «Смолой?» «Да. Однако сам я не видел ни одного образца и нахожу лишь свидетельства в монетах, в поддельных гинеях такого качества, что сам иногда принимаю их за подлинные». Получается, что хозяин золота где-то хранит его в виде золотых листов, испачканных смолой, и время от времени продает монетчику. Не просто монетчику, а монетчику с большой буквы, Джеку-монетчику, моей Немезиде и человеку, на которого я охочусь последние двадцать лет. Занятный должно быть малый этот Джек, проговорил дни И я надеюсь, что вы расскажете о нем больше. А пока правильно ли я понял, что он держит золотые листы в запасе и время от времени чеканит из них монеты? «Будь у него запас, он перечеканил бы все до последней унции так быстро, как только могут работать его подручные. Нет». Я полагаю, что Джек знаком с хозяином золота, который по мере надобности в деньгах передает ему отдельные листы. Есть ли у вас догадки касательно того, кто хозяин? Ответ подсказывают царапины и смола. Это золото с корабля. Корабли и впрямь смолят, но в остальном я обессилен проследить ход вашей мысли. «Вам не достает следующего звена. У матросов и офицеров французского военного флота есть легенда...» «А, вообще-то я ее слышал!» — воскликнул Даниэль. «Просто не увидел связь. Вы о легендарном корабле, корпус которого обшит золотом?» «Да». «И, как я понимаю, не считаете это легендой?» «Я изучил вопрос» торжественно проговорил Исаак. И теперь могу проследить историю Соломонова золота от страниц Библии через века до корпуса этого корабля и образцов, которые анализировал в лаборатории Лондонского Тауэра. Расскажите же мне ее! Рассказывать, собственно, не о чем. Острова царя Соломона расположены в Тихом океане. Здесь золото и лежало непотревоженное человеческой рукой примерно до той поры, когда затикли гюгенсовы часы, а мы с вами вступили в пору отрочества. Испанский флот, унесенный тайфуном далеко от торгового пути из Акапулька в Манилу, бросил якоря у Соломоновых островов. Моряки запаслись водой, провизией, а также песком, чтобы обложить печи на камбузах для защиты от пожара. По пути в Новую Испанию жар печей выплывил из песка золота, либо что-то на него похожее. При разгрузке в Акапулько обнаружили небольшие слитки удивительной чистоты. «Вице-король Новой Испании...» Тогда как раз начинавший свое 25-летнее правление, немедленно отрядил на Соломоновы острова корабли, чтобы добыть еще такого золота. Все эти годы оно лежало в его сокровищнице в Мехико. Перед возвращением на родину вице-король велел погрузить Соломонова золота на свой личный бриг, который отплыл вместе с испанским флотом и благополучно добрался до Кадиса. Однако затем маленький Брик был по недомыслию отправлен без сопровождения в Бонанцу, к вилле, где вице-король намеревался безбедно жить до конца дней. До того, как золото успели разгрузить, на Брик напали пираты, переодетые турками, под предводительством гнусного злодея, известного как Джек Куцейхерр. «Король-бродяг» или у французов «Лэмердер». Золото было похищено. Долгим путем разбойники добрались вместе с ним до Индии, где почти все оно попало в руки языческой царицы пиратов, черной как сажа и не имеющей понятия об истинной ценности своей добычи. На тамошних берегах, Джек и его сообщники выстроили пиратский корабль. У неких голландских корабелов они позаимствовали мысль, отнюдь не ложную, ибо даже стоящие часы дважды в день показывают правильное время, что если корпус до ватерлинии обшить гладкими металлическими листами, он не будет обрастать ракушками и разрушаться древоточцами». «Мысль вполне разумная», — заметил Даниэль. «Разумная, но самым чудным образом воплощенная, ибо в своем расточительном тщеславии Джек велел обшить корабль золотом». «Итак, рассказ французских моряков не фантастичен», — подытожил Даниэль. «Я бы сказал иначе, правдив при всей своей фантастичности». Отвечал Исаак. «Знаете ли вы, где сейчас этот корабль?» Спросил Даниэль, пытаясь не выдать нервозности. Он-то знал. Считается, что его назвали Минервой. Неизвестно, правдивы ли эти сведения, и даже если правдивы, проку от них мало. Сотни кораблей носят такое имя. Однако я подозреваю, что он по-прежнему бороздит моря. И время от времени заходит в Лондон, где между Джеком Монетчиком и владельцами корабля происходит некий обмен. Золотые листы извлекают из трюма, поскольку без всяких сомнений их сняли и заменили медными много лет назад, наверное, где-нибудь в Карибской бухте, и передают Джеку. А тот чеканит из них превосходнейшие гинеи, которыми отравляет денежную систему ее величества. Вот и весь рассказ о золоте Соломона, Даниэль. Я надеялся, что вы найдете его занятным. Почему у вас такой рассеянный вид? Меня удивило, что цель всей вашей жизни в руках у человека, которого вы назвали своей немезидой. «Моей немезидой в том, что касается монетного двора. В прочих областях у меня иные недруги», — напомнил Исаак. «Это несущественно. Почему золото царя Соломона хранится не в Севилье, не в Ватикане, не в запретном городе Пекина? Почему оно во власти Джека-монетчика?» «Того самого, которого вы более всего хотели бы видеть на тайбернском эшафоте?» «Потому что оно тяжелее обычного и тем ценно для фальшивомонетчика. Оно куда ценней для алхимика. Как, по-вашему, известно ли это Джеку? И знает ли он, что вы, Исаак, алхимик?» «Он обычный проходимец». Скорее, весьма необычный, судя по тому, что вы рассказали. Уверяю вас, что он ничего не смыслит в алхимии. Я тоже. Тем не менее, я понимаю, что вы хотите получить это золото. Какая разница? Ему известно, что я стремлюсь найти его и покарать. Довольно и того. Исаак. «У вас есть обыкновение недооценивать ум всех тех, кто не вы. Возможно, Джек рассчитывает с помощью соломонного золота заманить вас». «Если мышь хочет заманить льва, что с того?» «Смотря куда она хочет его заманить. Что если в ловчую яму с острыми кольями на дне?» «Не думаю, что ваша аналогия применима, хоть и благодарен вам за заботу. Давайте мы покончим со скучными разговорами о Джеке, покончив с Джеком». «Вы сказали «мы»?» «Да, поскольку здесь всего два человека. Разумеется, я имею в виду вас и меня. Как мы делили комнату и трудились вместе на заре жизни», Так будем действовать и сейчас на ее закате. Чем я могу помочь в задержании Джека Монетчика? Вы прибыли из Америки с таинственной целью, проехали через Англию в обществе известного весовщика и, по слухам, предаетесь неким оккультным занятиям в Клеркенуэльском склепе. Отнюдь нет разве что считать застройку областью черной магии. Если теперь вы представитесь лондонскому преступному миру в качестве весовщика, владеющего золотом из Америки, я не имею желания представляться лондонскому преступному миру ни в каком качестве. Но если бы представились, вы могли бы установить связь с осведомителями Джека и воровским подпольем. «Второй раз за сегодня я слышу слово «подполье» в таком смысле. Мне всегда казалось, что это род погреба». «Оно и больше, и куда опаснее», — заметил Исаак. «Я не намерен иметь с ним ничего общего». «Если вы сегодня слышали это слово, то, надо понимать, уже сошлись с его представителями», — проговорил Исаак насмешливо что ничуть меня не удивляет, учитывая ваши последние знакомства». Даниэль молчал. Он не мог сказать Исааку, что беседует с людьми, упоминающими воровское подполье, такими как Питер Хокстон, единственно из желания разыскать пропавшее наследие Гука. Исаак решил, что ему просто нечем крыть. Будь у Даниэля время, он бы как-нибудь вышел из положения. Однако в дверь постучали. Чуть раньше хлопнула входная дверь. Видимо, принесли записку, и слуга пришел ее передать, оборвав разговор в самый неудачный для Даниэля момент. А может, слуга караулил под дверью, чтобы постучать по некоему тайному сигналу Исаака. «Ловушка сработала. Скорее прерви нас, иначе он вывернется». «Войдите», — сказал Исаак. Вошел слуга, тот самый, что провожал Даниэля в кабинет. В руках у него был лист дорогой бумаги с несколькими строками, написанными небрежной рукой знатной особы. Пока Исаак их расшифровывал и обменивался со слугой тихими невразумительными замечаниями, Даниэль смог, наконец, мысленно подытожить разговор, начиная со своих слов про Генею. Чего он ждал? В лучшем случае — холодности. Худший вариант рисовался так. Исаак, прознав, что он разыскивает наследие Гука и выполняет поручение Лейбница, вырвет ему сердце из груди, словно ацтекский жрец. Долгую дружескую беседу, если бы некий оракул придрёк её заранее, Даниэль бы расценил как триумф. Что ж, возможно, это и впрямь триумф, только не его, а Ньютон. Вне зависимости от того, знает ли сэр Исаак о верности доктора Уотерхауза Гуку и Лейбницу, он решил держать бывшего приятеля под рукой, и по мере надобности употреблять в дел. «Мы так и не коснулись притязаний барона фон Лейбница на создание анализа бесконечно малых», проговорил Исаак с войским тоном, плохо вязавшимся с его образом. «А мне уже пора уходить». «Я безмерно признателен, что вы уделили мне столько своего времени» ответил Даниэль, стараясь, чтобы фраза не прозвучала иронически. «Это мне следует вас благодарить. И уверяю, предстоящая встреча не будет и в половину столь приятной. Будь монетный двор исключительно храмом натурфилософии, заведовать им было бы чистое наслаждение. Увы, мне приходится тратить много часов на дела политического свойства» последние слова Исаак произнес, поднимаясь из-за стола. «Так сегодня виги или Тори?» Даниэль тоже встал. Все сказанное дальше не имело никакого значения. С тем же успехом они могли обмениваться светскими любезностями на иракезском. «Немцы», — отвечал Исаак, пропуская гостя вперед. «Видимо, Катерина Бартон, или кто-то еще научили его манерам. «Немцы и так скоро будут тут заправлять. Зачем они и докучают вам сейчас?» За дверью кабинета они помедлили, чтобы Исаак сменил шлафрок на поданный слугою камзол. «Они докучают не мне, а другим людям, более высокопоставленным, со всеми вытекающими последствиями, Я бы предложил вас куда-нибудь подвести но вы со мной не поместитесь. Приказать, чтобы вам вызвали экипаж? Благодарю. Я прогуляюсь пешком, — ответил Даниэль. Они вышли в переднюю, где оказалось очень тесно. Между двумя дюжами-молодцами, от которых разила улицей, стоял черный вертикальный ящик. За открытой дверцей виднелось алое кожаное сиденье. Исаак залез внутрь и уселся, расправив полы камзола. Слуга застыл рядом, ожидая знака, чтобы захлопнуть дверцу. «Вы сообщите о своем ответе на мои предложения», — предрек Исаак. «И не забудьте, что нам надо как-нибудь побеседовать об анализе бесконечно малых». «Не было дня, чтобы я о нем не думал», — отвечал Даниэль. Дверца захлопнулась. Из ящика четко донесся голос Исаака. «Боже, храни королеву!» Напомнив Даниэлю, что их разделяет лишь черная материя, через которую Ньютон все видит и слышит, оставаясь незримым для внешнего мира. «Боже, храни королеву! Отозвался Даниэль и вслед за портшезом вышел на Сент-Мартинс-стрит. Исаака быстро понесли на юг, в сторону Сент-Джеймсского дворца, Вестминстера и всего государственно значимого. Даниэлю неловко было идти рядом с портшезом, поэтому он двинулся в противоположную сторону. Пройдя через ворота в начале улицы он оказался на широком открытом пространстве, называемом Лестер Филдс. С трех сторон квадрата каймляли новые дома, какие начали строить после пожара. Но в северной части, то есть прямо перед Даниэлем, на расстоянии полета стрелы, высился уцелевший Тюдоровский ансамбль, краснокирпичные и фахверковые здания, вместе называемые Лестер Хаусс. Прежде, когда в Лондоне было не так много мест, достойных особ королевской крови, здесь проживали различные тюдоры и стюарты. Елизавета Стюарт занимала этот дворец до того, как отправиться в Европу, стать зимней королевой и дать жизнь множеству детей, в том числе Софии. Нынешние монархи не питали к дому сентиментальных чувств а новое строительство изменило представление о роскоши и великолепии. На фоне современных зданий Лестер-хаус представлялся обычной деревенской усадьбой. Выйдя на Лестер-сквер, Даниэль взглянул в ту сторону, пытаясь сориентироваться, словно моряк, высматривающий на небосводе старые знакомые звезды. Перед дворцом стояло множество лошадей и телег. У Даниэля ёкнуло сердце, ему подумалось, что лестер Лестерхаус собрались сносить. Он зашагал по траве, распугивая овец и кур, и в скорости понял, что телеги не такие, на которых вывозят битый кирпич, а куда более приличные, для дорожной клади. Здесь же был и экипаж, запряжённый четвёркой вороных. Из него... Как раз вылезла дама и пошла в сторону Лестерхауза, а слуги, выстроившись в два ряда, ее приветствовали. Даниэль видел только, что дама миниатюрна и хорошо сложена. Голову скрывал огромный шелковый шарф поверх шляпы или парика. При своем слабом зрении Даниэль не мог с такого расстояния различить губы, глаза, носы и слуг, однако потому как слуги поворачивались к идущей даме, чувствовал, что все улыбаются, и понимал — хозяйку в доме любят. Там, где два ряда слуг сходились перед парадным входом особняка, стоял человек, явно не принадлежащий к челяди. Он был одет как джентльмен. Однако в его облике сквозило нечто необычное. Даниэль не мог понять что, пока человек не склонился в низком поклоне, чтобы приложиться даме к руке. Он был совершенно черный. Дама взяла чернокожего под руку, и тот повел ее в лестер Лестерхаус, а слуги бросились разгружать багаж или занялись какими-то другими делами. Поскольку смотреть больше было не на что, Даниэль повернулся и побрел к краю сквер. И, как оказалось, не он один. Бродяги, мелочные торговцы, гуляющие джентльмены и мальчишки-чистильщики расходились по окрестным улицам, а в новых домах, по периметру Лестер-сквер, на окнах задергивали занавеси.